мэр. «Кику ужинать не выйдет?» Уже сидя за накрытым столом, спросила Анита у горничной Юли. «Один и нет дома», поправив угол скатерти, сказала девушка. «Она как уехала где-то около трех, так и не возвращалась». «Не сказала куда?» «Нет». «Спасибо, Юля, можете отдыхать». Горничная вышла, А Анита с отвращением отодвинула тарелку. Аппетит пропал. Ее раздражала ситуация, в которой она не ощущала себя хозяйкой положения. Ику стала совершенно неуправляемой. С каждым днем ее поведение раздражало Аниту все больше. И она не могла думать ни о чем, кроме того, что выкинет падчерица в следующий момент. «Запереть бы ее в психушку!» — раздраженно думала Анита — делая глоток сока и отставляя стакан. В Осинске, конечно, это не получится сделать тихо. А вот если отправить ее куда-нибудь, да хоть в тот же Хмелевск, пусть бы до окончания выборов там побыла, может, мозги бы на место встали. Но она прекрасно понимала, что силой упрятать падчерицу в закрытое заведение не получится ни здесь, ни в Хмелевске. Подобными действиями она только привлечет к себе и Кику дополнительное внимание прессы и конкурентов. Только такого скандала еще не хватало. Но существовала еще реальная угроза от Кику. Что-то ведь она имела в виду, говоря о том, что запросто может утопить Аниту в грязи? «Нет, не может быть», — думала Анита, грызя костяшку указательного пальца. Если никто не раскопал это во время прошлых выборов, то где уж Кику с ее скудным умом? А во время первой предвыборной кампании меня изучали словно под микроскопом, кажется, даже цвет нижнего белья узнали. Нет. Кику просто нравится пугать меня. Она удовольствие получает, изводя меня такими полунамеками. Это блеф, не более. Но это мантра, которую Анита повторяла про себя — вот уже вторые сутки, не очень успокаивала. Поняв, что ужинать сегодня не в состоянии, она встала из-за стола и пошла в кабинет, заперлась там и, воровато оглянувшись, нажала на одну из полок книжного шкафа, занимавшего всю правую стену. Стеллаж выдвинулся вперед, и Анита, легко сдвинув его влево, открыла обнаружившуюся за ним дверку сейфа. В самой глубине лежали папка и старая видеокассета в затертом футляре. Анита внимательно осмотрела то, как лежат вещи, убедилась, что с момента, как она открывала сейф в последний раз, ничего не изменилось, и с облегчением закрыла дверку. Вернув на место стеллаж, она сделала глубокий вдох и резкий выдох и повернула ключ в замке, собираясь выйти. Едва Анита открыла дверь, как буквально напоролась на стоявшую за ней Кику и даже вскрикнула от неожиданности. Патчерица в своем обычном кимоно и гриме стояла практически на пороге кабинета и, скрестив на груди руки, насмешливо смотрела на Аниту. «Что, матушка, проверяли свои сокровища?» У Аниты по спине побежали мурашки. И от внешнего вида Кику, и от ее слов, произнесенных тихим голосом. Кроме того, она была уверена, что Кику понятия не имеет о сейфе. Его вмонтировали в стену и установили книжный стеллаж в то время, когда она проходила стажировку в Японии. «Ну что же вы так испугались?» Продолжала насмехаться Патчрица, даже не сдвинувшись с места, в то время как Аните пришлось сделать шаг назад. «У всех есть тайны. Что же в этом такого? Вот и у вас есть». Вы же живой человек. Но помните, японцы говорят, «Прошлое — зеркало для настоящего матушка». А что вы видите, когда смотрите в свое зеркало? Она вдруг резко наклонилась вперед, так что от неожиданности Анита сделала еще шаг назад в кабинет и прошипела. «Я знаю, что вы там видите. Знаю!» И, выпрямившись, развернулась и пошла прочь своей мелкой семенящей походкой. А Анита почувствовала, как в голове что-то лопнуло, и вдруг стало совсем темно. Очнулась Анита спустя какое-то время и не сразу вспомнила, что случилось, и почему она лежит на ковре в кабинете. Голова болела, подташнивала, а потолок почему-то покачивался. Анита перевернулась на бок, подтянула колени к груди, обхватила их руками и так лежала до тех пор, пока не стало легче. «Пыль под шкафами», — отстранённо констатировала она, глядя перед собой. «Надо Галине Васильне замечание сделать. Сколько пыли!» С трудом поднявшись на ноги, Анита перебралась на диван и, подсунув под шею подушку, снова свернулась в позу эмбриона. «Зеркало для настоящего». Зеркало. «Что вы видите в этом зеркале, матушка?» Зазвучал в голове голос Кику, и Анита начала мелко дрожать всем телом. «Саша, видишь, что вышло из твоего свободного воспитания?» Простонала она мысленно, обращаясь к мертвому мужу. «Ты вырастил монстра, чудовище, способное только уничтожать. И теперь она тянет руки к тому, что я выстраивала долгие годы. А я ничем не могу ответить ей. Ничем. Внезапно Анита вскочила с дивана и бросилась прочь из кабинета. Она выбежала во двор и опрометью кинулась к оранжерее, намереваясь разнести там все в клочки, чтобы хоть так сделать Кику больно. Почти добежав до цели, Анита вдруг остановилась и поняла, что во дворе не горят фонари, хотя уже давно стемнело, а по оранжерее мечется тусклый пучок света. Анита замерла, стараясь рассмотреть, что происходит за стеклами, но ничего не видела, кроме возникавшего то там, то тут тусклого луча. «Господи, что она там делает?» — подумала Анита, у которой даже мысли иной не возникло, в оранжереи могла быть только Кику, лишь у нее был ключ. Прижавшись спиной к забору, Анита боялась даже дышать, чтобы не спугнуть падчерицу. Внезапно луч за стеклами исчез, хлопнула дверь, и от оранжереи вправо кто-то пошел, стараясь сделать это как можно бесшумнее. Анита напрягла зрение, но рассмотреть удалявшуюся фигуру не смогла. Утром в столовую ворвалась разъяренная Кику и, схватив первую попавшуюся ей под руку чашку, изо всех сил грохнула ее об пол, «Я ведь предупреждала?» «Что случилось?» Анита на всякий случай встала и обошла стол, чтобы оказаться подальше от падчерицы, явно находящейся в состоянии крайнего возбуждения. «Я предупреждала вас, что не надо заходить в мою оранжерею! Не надо!» На пол полетела вторая чашка, за ней вазочка с вареньем. «Ты с ума сошла? Оставь в покое посуду ненормальная!» «Оставлю!» Непременно оставлю, процедила Кику, продолжая уничтожать все, до чего могла дотянуться. В Столовую вбежал приехавший за Анитой Натан, и не церемонясь схватил Кику сзади за руки. Но она вырвалась и вцепилась ему в лицо. Анита словно очнулась от сна и побежала на помощь референту, который пытался отодрать от себя Кику, словно та была разъяренной кошкой. Успокойся, да успокойся же ты! Анита, не церемонясь, схватила падчерицу за волосы и изо всех сил дёрнула к себе. Но это оказалась накладка, которую Кику всегда добавляла, делая высокую прическу. Отбросив накладку в сторону, Анита снова ринулась к падчерице, но та уже отпустила Натана и теперь, тяжело дыша, наблюдала за тем, как тот растирает по лицу кровь. «Халуй!» — выплюнула Кику с презрением — И подобрав полы кимоно повыше, стремительно вышла из столовой. Укол от бешенства не понадобится? спросил Натан, беря протянутую Анитой салфетку и прикладывая к кровоточащей щеке. Нет, простите, Натан. У нас тут небольшая семейная ссора, пробормотала Анита, выдвигая для него стул. Присаживайтесь, я сейчас попрошу перекись водорода принести. Обработаем ваши царапины. «Ничего, заживёт. Как только теперь с таким лицом на завод ехать?» На пороге внезапно снова появилась Кику, и Натан поспешно вскочил со стула, однако она произнесла совершенно нормальным тоном. «Натан, простите ради бога, так неловко. Вы просто под руку подвернулись, и я терпеть не могу, когда меня хватают сзади. Позвольте я посмотрю, что с вашим лицом». Она мягким жестом вернула Натана на стул и развернула к свету. «Матушка, откройте, пожалуйста, окно пошире». Опешившая Анита подчинилась и раздвинула портьеры, впуская в комнату солнечный свет с улицы. Кику быстро и ловко обработала царапины Натана и предложила. «Хотите, я вас немного загримирую, чтобы никто не увидел, что у вас на лице?» Натан перевёл удивлённый взгляд с неё на Аниту и пробормотал. «Она это серьёзно, Анита Геннадьевна?» «Вполне», — кивнула она. «И я бы на вашем месте согласилась, Натан. Нам ехать на завод, а у вас лицо в таком виде». «Валяйте», — согласился Натан, поворачиваясь к Кику. «Тогда идёмте ко мне, там будет удобнее. Обещаю, это не займёт много времени». Смиренным тоном пообещала Кику и протянула Натану руку. «Не волнуйтесь, матушка, никто ничего не заметит», — сказала она, уже почти выйдя из столовой. И у Аниты снова по спине пробежала дрожь, как будто падчерица имела в виду вовсе не исцарапанное лицо референта, а что-то совсем другое.